Глава 21. Волеи за домом издавна был настелен деревянный тротуар из широченных сосновых досок. Видно, его уложили ещё до того, как изобрели противный безответный асфальт. Ещё дед Вилли, мощный, неукротимый старик, все дела которого сопровождались шумом и громом, стюжены других умельцев на все руки, продолжил деревянный настил футов на 40. Дожди, солнце и ветер потрудились над ним, и теперь доски напоминали остов какого-то доисторического чудища. Часы в городе пробили 10. Лёжа в постели, Вилли думал о трудах деда и ждал, когда Настил заговорит. Не было ещё такого, чтобы мальчишки чинно подходили к дому по дорожке и звонили в дверь, вызывая друзей, что других способов нет. нужно бросить камешек в окно, можно жолудь на крышу, можно запустить под окно приятелю воздушного змея, изобразив на нём таинственный знак. Да мало ли что? Джимс Вилли не составляли исключения. Поздними вечерами, если попадалась могильная плита, чтобы поиграть в чехарду, или дохлая кошка, чтобы спустить на верёвке в камин какому-нибудь зануде, кто-то один из них прокрадывался под луной за дом И там плясал, как на ксилофоне, на древнем гулком музыкальном настиле. Они долго настраивали тортуар, отодрали доску ля и поменяли её местами с фа, внесли ещё кучу усовершенствований, и наконец дорожка зазвучала как надо. По той ливной мелодии можно было сразу догадаться о предстоящей ночной экспедиции. Если Джим вытанцовывал вниз по речке, Значит, собрался на берег, к пещерам. Если Вилли ажпаренным терьером скакал по доскам, извлекая из них подобие марша через Джорджу, это означало, что за городом поспели сливы, персики или яблоки, и пора идти в набег. Вот и этой ночью Вилли затаил дыхание, ожидая, куда позовёт его деревянная музыка. Что сыграет Джим, изображая карнавал, мисс Фоли, мистера Кугера и розового племянника. 10 с четвертью по 11:00. Всё тихо. Вилли это не нравилось. О чём там думает Джим у себя в комнате? О зеркальном лабиринте, о том, что увидел там? Ну и что он задумал теперь? Вилли беспокойно заворочился. Ему не понравилась мысль о том, что между карнавальными балаганами в тёмных лугах и Джимом Не может встать отец Джима, а мать, она так хочет удержать его при себе, что Джиму, хочешь не хочешь, приходится удирать из дома, нырять в вольные ночные воды, уносящие вперёд к дальним свободным морям. Джим, подумал он. Ну давай. И в 10:35 ксилофон ожил. Вилли показалось, что Джим высоко подпрыгивает, как мартовский кот на крыше, Шлёпаются на доски, добывая из них подобие погребальной песни, сыгранной наоборот старой карнавальной калейопой. Вилли уже потянул раму вверх, когда лунный блик скользнул по открывающемуся окну Джима. Значит, это не он на досках. Значит, Вилли только послышалось то, что он хотел услышать. Он уже готов был окликнуть Джима, но промолчал. Джим беззвучно скользнул по водосточной трубе. Джим мысленно позвал Вилли, наложив кипод окнами Джим замер, словно услышал своё имя. Ты же не уйдёшь без меня, Джим. Джим быстро взглянул вверх. Если он и увидел Вилли в окне, то ничем не показал этого. Джим, думал Вилли. Ну мы же друзья, пока. Ведь кроме нас с тобой никто не услышит того, что слышим мы. Мы одной крови и дорога у нас одна. И вот ты уходишь, бросаешь меня. Как же так, Джим? Дорожка уже опустела. Словно саламандра мелькнула за оградой. Вилли уже спускался вниз. Мысль догнала его, когда он перемахивал через забор. Господи, я ведь один. Это же первый раз я один ночью, и куда я иду? Задживым, Господи, помоги мне не сбиться с дороги. Джим летел над дорогой как сова за мышью. Вилли мчался в припрыжку, как охотник за совами. Тени скользили за ними через октябрьские лужайки, и когда они остановились, перед ними оказался дом мисс Фоли.